Глава, 53, Не переслушаешь господина аптекаря, уж больно слова охотливый собеседник. Но сначала дела, а потом чай. Чай это просто отлично, с удовольствием выпью, мастер. Но прежде чем мы приступим к чаепитию, не могли бы вы отправить посыльного к леди Розине? Пригласите ее прийти сюда, мне срочно необходимо с ней посоветоваться. «Да и вы, мастер Грехом и госпожа Дорис, может, посоветуете мне что-нибудь подходящее?» Дед умчался отправлять посыльного, а госпожа аптекарша суетилась, готовя чаепитие. Кстати, чай был очень даже к месту. Несмотря на теплое платье, меховой жилет, перчатки и плед, я все-таки к вечеру продрогла. Пришел мастер Грехом, и я, спохватившись, достала корзинку. На сей раз я привезла в подарок еще одну чайную пару, сам чай и несколько штучек хрусталя, небольшая вазочка, конфетница и несколько стопок для виски. А еще отдельно завернутая керосиновая лампа со стеклом. Свет от светильника заиграл на гранях узора вазочки, и они загорелись бриллиантовым блеском. Госпожа Грехом ахнула, прижала руки к груди и замерла. Аптекарь неловко забормотал, «Леди Мэри, зачем же? Это такие деньги огромные!» «Стоило ли такие расходы для нас? Какая красота!» Я попросила аптекаря немного керосина и огнива. Отойдя в сторону, налила в резервуар лампы керосин и попросила аптекаря добыть огня. Фитиль вспыхнул, и я надела стекло. Комната озарилась ярким светом. Лампу я водрузила на середину стола. Аптекарь и его жена завороженно смотрели на этот источник света. Я объясняла правила пользования лампой и правила безопасности. Мастер воскликнул. «Так вот, для чего вы спрашивали у меня тогда про керосин. И откуда вы только так много знаете?» Я скромно улыбнулась. В поместье батюшки особого внимания на меня не обращали. Мачеха была занята своими делами, и я могла делать, что хочу. Много читала книг. Отец привозил из Лондона разные научные трактаты, которые в доме никто не читал, а я украдкой читала, хотя большую часть из них ничего не понимала тогда, да и сейчас тоже. Пока мы пили чай и вели научные беседы, наконец, торопливо шагая, к нам присоединилась леди Розина, она же госпожа Мерша. Ей тут же налили чашку горячего чая и предложили конфет. Подождав, пока леди сделает пару глотков, я начала... «Дорогие друзья...» «Надеюсь, ищу себя надеждой, что могу обращаться к вам именно так. Мне очень нужно посоветоваться с вами, поэтому я приехала раньше планируемого времени и встретилась с вами здесь. На ярмарке в Кастель-Дуглас торговля у меня прошла не слишком хорошо, едва-едва продала свой товар, и то простой ассортимент привезли. Да и происшествие с лордом-управителем очень расстроило и напугало меня». Только благодаря помощи леди Розины я смогла избежать наглого грабежа. И поэтому я решила, что больше в тот город не поеду. Но и в Даблите скоро я не смогу легко торговать. Спрос будет уменьшаться, а цену уменьшать не смогу. Своя цена тоже высока получается. Вот я и надумала. Может, стоит мне открыть свою лавку? Подальше отсюда, в другом городе. Подскажите, в каком именно и стоящая ли эта идея? Все задумались. Только время от времени отпивали по глотку чая, откусывали по кусочку конфеты. Покупать их было очень дорогим удовольствием, поэтому каждая хозяйка изобретала свой рецепт конфет. У госпожи Дорис это была разновидность орехового грильяжа. Потом Дорис осторожно сказала, Э, леди Мэри, я понимаю, что вы не хотите больше ехать в Кастел Дуглас». Кое-что леди Розина нам рассказывала в нашем дамском кругу, просто отвратительное поведение лордоуправителя. И насчет нашего городка вы тоже правы. Но ближайшие к нам города Аннаб и Крансбри находятся даже от нас почти в двух сутках езды. То есть от вас три дня. Очень далеко. Не знаю, что тут посоветовать. Что-то в словах аптекарши меня задело, но я никак не могла сразу сообразить, что именно. Взяла слово и госпожа Мэрша. «Дорогая Дорис, безусловно, права. Города расположены далеко, дорога займет немало времени. Вот так уж мы живем в местности, что все города далеки от нас. Да и дороги в ту сторону не слишком безопасны. Это у нас разбойникам делать нечего. Знают, что ездят мало у нас и в основном крестьяне, а с них нет наживы никакой. Мне вот такое подумалось. Если открыть вам лавку здесь в Даблите... И сделать так, чтобы из других городов к нам сюда ездили за покупками. Товар у вас редкий, интересный, такого ни у кого нет. Почему бы и не приехать? А я постараюсь сделать так, чтобы заинтересованные лица и дамы из тех городов узнали о вашем товаре и где его можно купить. Давайте об этом подумаем». И тут меня осенило. Вот что меня задело. Дорис сказала «в нашем дамском кругу». Аразина добавила И дамы из тех городов. Не лавку надо открывать, а дамский салон с витринами-выставками. Этокое дамское заведение, где они могут собраться в уютной обстановке, попить чай из красивой посуды, посплетничать в сласть, посмотреть на новинки и, конечно же, купить себе нужное. Вот что здесь является двигателем торговли. Дамы. «Ведь каждая потом захочет себе завести такой же салон, а значит и красивая мебель, посуда, чай, яркий свет, различные безделушки. А если еще и из других городов приезжать будут? Просто шикарный вариант, и мне не надо ездить далеко. Здесь я уже знакомство имею». Изложила свое видение этой проблемы вслух присутствующим. Дорис и Розина пришли в восторг, а мастер Грехом задумчиво протянул... «Да, дамы они такие. Если уж что захотели, так супругу жизни не дадут, но добьются своего». Потом спохватился и добавил, «Конечно, я не имею в виду присутствующих. А вы, моя дорогая, просто идеал жены». Он поцеловал ручку зарумянившейся супруги. «Если думаете, что идея стоящая, то, может, подскажете, где мне лучше купить или снять помещение под этот салон?» Супруги Грехом переглянулись, Затем Дорис решительно сказала, «И не надо ничего искать. Вот эта часть дома сбоку от аптеки тоже наша. Стоит пустая с тех пор, как наши дочери вышли замуж и уехали со своими мужьями в их родные места. Мы охотно сдадим это помещение вам, и нам веселее будет. А для помощи мне приглашу старшую дочь своей вдовой сестры. Там детей много, а сестра только рада будет, что хоть дочь будет деньги зарабатывать». Она девочка грамотная, воспитанная, с приличными манерами. Так что все хорошо будет. Только, наверное, надо мебель туда заказать, у нас она там старенькая. Господин Грехом солидно кивнул головой, соглашаясь со словами супруги. В общем, предложение понравилось и устроило всех, а меня так тем более. Старики Грехом до того приятные люди, что даже не хотелось уходить от них в промозглую темноту и холодно постоялый двор. Решили, что завтра после торговли я посмотрю помещение под салон и сразу же закажу необходимую мебель у местного мебельщика. А мягкую обивку мы и у себя сделаем. Есть у меня запас подпорченной ткани, сумеем ее пристроить. И будет дорого-богато. А леди Розина сообщила, что послезавтра она поедет в гости к родственникам в Крансбри, а ванна подправит весточку своей сестре. Деловая женщина, уважаю. И только сейчас леди Розина обратила внимание на необычную лампу, на сверкавшую хрустальную вазочку для конфет. Воскликнула «Леди Мэри, это наверняка опять ваши новинки! И не разбивайте мне сердце, не говорите, что вы привезли только образец! Скажите, что завтра в продаже эта прелесть будет!» Я засмеялась и сказала, что для будущей предводительницы дамского общества Даблети и окрестностей, конечно же, все будет в первую очередь как и для госпожи Грехом, как соучредительницы этого общества. Обе дамы порозовели от удовольствия и от моей маленькой лести. Но между нами девочками такое ведь допустимо. Прощались уже сердечно лучшими подругами. Меня ждал охранник, леди Розину и ее экипаж, а мастер Грехом уже переминался от нетерпения посетить нужных людей. Я встревожилась. Темно, холодно, дождь накрапывает, как он пойдет. Но Дорис меня успокоила, сейчас соседский мальчик запряжет свою лошадь в повозку и свозит аптекаря везде, где надо. Успокоенная, я поехала на постоялый двор, торопясь попасть в сухое тепло, свет и туда, где люди. Впервые за эти дни у меня стало спокойнее на душе. Хотя и не полностью. Утром, сразу после завтрака, мы поехали прямо к аптеке мастера Грехама, как мы вчера и договаривались. Хоть мы и приехали рано, но были и посетители, приехавшие раньше нашего. Конечно, это была супружеская чита градоначальника и его супруги, леди Розины. Пока мои помощники выкладывали, выставляли товар, леди Розина кинулась ко мне, жарко поведывая мне новости. М да, леди вполне может составить достойную конкуренцию мастеру Грехому в плане неуемной энергии. Первое и самое главное, леди поведала мне, что вчера... Она рассказала о нашей задумке своему супругу, мэру Даблити. И он очень заинтересовался этим, углядев выгоду для города. Если реально к ним в город поедут состоятельные люди, то им надо будет где-то ночевать, есть. То есть городу нужен будет хороший отель, платная конюшня, приличная харчевня. То есть рабочие места, налоги в казну города. В общем, сплошной профит для города и лично для мэра. Поэтому идею он одобрил, выделил ей деньги для покупки рекламных экземпляров и демонстрации их в других городах. Именно поэтому леди Розина и сияет медным самоваром. Когда выставили весь хрусталь, леди только бессильно опустилась на стул. Коротко простонав, принялась обмахиваться платочком, сообщив мне, «Леди Мэри, так нельзя, я же все хочу» но под строгим взглядом супруга выбрала несколько вещей себе в том числе и лампу. я еще дома провела эксперимент с маслом в лампе горела конечно похуже чем керосин и копоти было значительно больше но где взять массовое производство керосина? я точно не потяну этот проект, но все равно такая лампа и с маслом светила лучше, чем обычные свечи или светильники и была намного безопаснее. Отдельные предметы посуды из фаянса Я продала мерши по себестоимости, для рекламных целей. Отдала и несколько хрустальных вещиц. Потом появились следующие покупатели, торговля пошла очень быстрыми темпами, и через пару часов у нас было пусто в повозках и телегах. Даже листовое стекло разобрали впрок к летнему сезону ремонта. Как я и предполагала, с хрусталем возникло напряжение и даже небольшой скандал. Его не хватило очень многим. Но я всех успокоила, сказав, что вскоре откроем в городе свое представительство, где всегда можно будет приобрести нужные товары. Больших закупок в этот раз делать не планировали. Но список от Грегора у Ранульфа был. Поэтому я, махнув рукой, выдала ему денег, отправила его проводить необходимые закупки. А сама с охранником двинулась по своим делам. У мебельщика провела почти два часа, выбирая и обсуждая мебель, ее количество, вид... Материал, стоимость. Перед этим госпожа Дорис показала мне будущий салон. Там отлично разместится сам салон в большой светлой комнате, комната под склад, небольшая комнатка-конторка, крохотная комнатка под такую же кухоньку. Все помещения были чистыми, не требующими особого ремонта. Только поменять рамы в окнах на двойное остекление, но это несложно. Отправлю сюда пару плотников, за день справятся». Замеры окон я сделала. Дома еще посчитаем размеры будущих демонстрационных витрин. Заехала к ювелиру, забрала заказанный ранее инструмент и, собственно, все на этом. В мастерскую монастыря я нынче не поеду, запас красок еще есть. Да с отцом-настоятелем не хочу лишний раз встречаться, очень уж мне не понравился его жадный взгляд в прошлый раз. Осталось только купить еще пергамента для рисования, да дополнительно сахар. Быстро у нас идет этот продукт, но выпечку все любят, а тут еще Увели и девочки пристрастились к молочной сладкой рисовой каше. Впрочем, домовики от них не отставали. На утро выехали домой, и к вечеру добрались до имения. Ввиду ранней темноты и непогоды Уилли не пустили встречать меня на улицу, но наверняка он в нетерпении метался по холу первого этажа, поджидая меня. Издали под рваными струями дождя, перемежающимися порывами ветра, ярко освещенные окна замка казались слегка размытыми. Но так манили к себе. Дать отдых натруженному телу, насладиться теплом дома, вкусным ужином, горячей ванной и, самое главное, прижать к себе теплое тельце своего ребенка. Услышать торопливый шепот на ухо «Мамочка, я так тебя люблю и так скучал по тебе!» И понять, что дороже этого ощущения... «Нет ничего».